За отличное поведение и успешное выполнение плана мастерицам разрешали смотреть кино во время сеансов для заключенных. Сеансы для вольнонаемных немного по своим порядкам отличались от кино для заключенных. Киноаппарат был один, между частями были перерывы. Однажды показывали фильм на всякого мудреца довольно простоты. Кончилась первая часть, зажегся, как всегда, свет и, как всегда, погас, И послышался треск киноаппарата. Желтый луч дошел до экрана. Все затопали, закричали. Механик явно ошибся. Показывали снова первую часть. 300 человек здесь были. Фронтовики с орденами. Заслуженные врачи, приехавшие на конференцию. Все, купившие билеты на этот сеанс для вольно-наемных, кричали, стучали ногами. Механик не спеша провернул первую часть и дал в зал свет. Тогда все поняли, в чем дело. В кино явился заместитель начальника больницы по хозяйственной части Далматов. Он опоздал на первую часть, и фильм показывался сначала. Началась вторая часть, и все пошло как следует. Колымские нравы были известны всем. Фронтовикам меньше, врачам больше. Когда билетов продавали мало, сеанс был общим для всех – Лучшие места для вольнонаемных – последние ряды, а первые ряды – для заключенных. Женщины слева, мужчины справа от прохода. Проход делил зрительный зал крестообразно на четыре части, и это было очень удобно в рассуждении лагерных правил. Хромая девушка, заметная и на киносеансах, попала в больницу в женское отделение Палат маленьких тогда еще не было построено. Все отделение было размещено в одной воинской спальне, коек пятьдесят, не меньше. Маруся Крюкова попала на лечение к хирургу. А что у нее? — Остеомиэлит, — сказал хирург Валентин Николаевич. Пропадет нога. — Ну, почему пропадет? — Я ходил делать перевязку Крюковой и о ее жизни уже рассказал. Через неделю температура спала, а еще через неделю Марусю выписали. Я подарю вам галстук, вам и Валентину Николаевичу. Это будут хорошие галстуки. Хорошо, хорошо, Маруся. Полоска шелка среди десятков метров, сотен метров ткани, расшиты и разукрашены за несколько смен в доме дирекции. А контроль? Я попрошу у нашей Анны Андреевны. Так, кажется, звали надсмотрщицу. Анна Андреевна разрешила. Вышиваю, вышиваю, вышиваю. Не знаю, как объяснить вам. Вошел Долматов и отобрал. Как отобрал? Ну, я вышивала. Валентин Николаевич уже был готов, а ваша оставалось немного серой. Дверь открылась. Галстуки вышиваете. Обыскал тумбочку, сложил галстук в карман и ушел. Теперь вас отправят. Меня не отправят, работы еще много. Но мне так хотелось вам галстук. Пустяки, Маруси, я бы все равно не носил. Разве продать? На концерт лагерной самодеятельности Долматов опоздал, как в кино. Грузный, брюхатый, не по возрасту, он шел к первой пустой скамейке. Крюкова поднялась с места и махала руками. Я понял, что это знаки мне. Галстук, галстук. Я успел рассмотреть галстук начальника. Галстук Долматова был серый, узорный, высокого качества. — Ваш галстук! — кричала Маруся. — Ваш или Валентина Николаевича? Долматов сел на свою скамейку, занавес распахнулся по-старинному, и концерт самодеятельности начался. 1960-й